11. Любопытно то обстоятельство, что к концу века некоторые ведущие математики высказывались в том смысле, что область математических исследований как бы истощена. Труды и усилия Эйлера, Лагранжа, Даламбера и других уже дали наиболее важные теоремы. Эти результаты в должном оформлении изложены или в скором времени будут изложены в классических трактатах. И немногочисленные математики следующего поколения должны будут решать только задачи меньшего значения. Не кажется ли вам, что высшая геометрия близится отчасти к упадку, писал Лагранж Даламберу в 1772 году. Ее поддерживаете только вы и Эйлер. Сноска вторая. Начало второй сноски. Под геометрией в 18 веке во Франции понимали математику вообще. Конец второй сноски. Лагранж даже на некоторое время прекратил занятия математикой. Даламбер в ответ мало чем мог обнадежить. Арага в своей похвальной речи о Лапласе, в скобках 1842 год, позже высказал мысль, которая поможет нам понять эти чувства. Пять геометров Клеро, Рейлер, Даламбер, Лагранж и Лаплас разделили между собою тот мир, в существование которого открыл Ньютон. Они исследовали его во всех направлениях, Проникли в области, которые считались недоступными, указали множество явлений в этих областях, которые еще не были открыты наблюдением, и, наконец, в этом их вечная слава они охватили с помощью одного принципа, одного единственного закона, самое тонкие и таинственное явление в движении небесных тел. Страница 185-я. Таким образом, геометрия осмелилась распоряжаться будущим, и ход будущих столетий только подтвердит во всех подробностях заключение науки. Красноречивый Арадо указывает на основной источник пессимизма коца века, именно на тенденцию отождествлять прогресс математики с прогрессом механики и астрономии. Страница 186-я. Со времен древнего Вавилона до времен Эйлера и Лапласа астрономия была руководящей и вдохновляющей силой самых замечательных математических открытий. И теперь казалось, что этот процесс достиг своей кульминации. Однако новое поколение, вдохновленное новыми перспективами, открытыми французской революцией и расцветом естествознания, должно было показать, насколько необоснован этот пессимизм. Новый мощный импульс лишь частично был дан во Франции, как часто бывало в истории цивилизации. Он шел также из периферии политических и экономических центров, в данном случае из Готингена от Гаусса. Литература. Полное собрание сочинений Лагранжи и Лапласа, изданное во второй половине XIX века. Издание полного собрания сочинений Эйлера близится к завершению. Ряд томов Эйлера вышел с обширными введениями. Собрание сочинений якобы Бернули, круглая скобка, 1844 год, в двух томах, конец круглой скобки, и Йогана Бернули, круглая скобка, 1742 год, в четырех томах, конец круглой скобки, не переиздавались. На русском языке изданы следующие произведения классиков 18 столетия. Бернули, Йоган. Избранное сочинение по механике. Под редакцией и с примечаниями В.П. Егоршина. Москва-Ленинград. Анти. 1937 год. Бернули. Якоб. Четвертая часть. Перевод Я.В. Успенского. С.П.Б. 1913 год. Клиро. А. Теория фигуры Земли. Редакция, комментарии и статья н и Идельсона. Москва-Ленинград. 1947 год бер же динамика примещение вп егоршина москва ленинград гостях 1950 год эйлер эль введение в анализ бесконечных том 1. издание первое под редакцией с прищенияниями и вступительной статьей с я лурье москва ленинград онти 1936 год издание второе редакции и б погребыского вступительная статья а шпайзера москва физматги 1961 год Том 2 редакции примечание вступительная статья и б погребыского москва физматгис 1961 год эйлер эль дифференциальноальные исчисления примечание вступительная статья м я выгодского москва ленинград гост издат 1949 год эйлер эль интегральное исчисление том 1 редакция предисловия и примечания м я выгодского москва гостях издат 1956 год том 2 предисловие и примечания и б погребыского москва госте издат 1957 год Том 3 комментарии ф и франкля москва физмат без 1958 год эйлер э метод нахождения кривых линий обладающих свойствами максимума либо минимума редакция и вступительная статья н.с кошлякова москва ленинград гтт и 1934 год в книгу к Эйлер-Эль, «Основа динамики точки», редакция предисловия и примечания В.П. Егоршина, «Москва-Ленинград-Ганти», 1938 год, вошли главы из «Механики» и «Теории движения твердых тел» Эль-Эйлера. Страница 187 -я. Полное введение в алгебру Эль Эйлера впервые было издано на русском языке в переводе П. Иновхоцова и И. Йодина под названием «Универсальная арифметика», круглая скобка, издание первое том 1, С.П.Б., 1768 год, том 2, С.П.Б., 1769 год, конец круглой скобки» весьма к немецкой принцессе тоже имеются в русском переводе XVIII века. Круглая скобка ученика Эйлера, астронома С. Я. Румовского. Круглая скобка кончается. Издание первое, тома с первого по третий. СПб, 1768 по 1774 годы Эйлер, Пейль. Избранные картографические статьи. Редакция и вступительная статья Г.В. Багратуни. Москва, Ленинград. 1958 год. Эйлер Эль. Работы по баллистике. Москва, 1959 год. Эйлер Эль. Исследование по баллистике. Редакция предисловия предисловие Б.Н. Окунева. Москва, Физмат 1961 год. Лагранж. Ж. Л. Аналитическая механика. Том 1. Под редакцией с примечаниями Л. Г. Лойцянского и А. И. Лурье. Москва-Ленинград. Гостехиздат. 1950 год. Том 2. Под редакцией с примечаниями Г. Н. Дубошина. Москва-Ленинград. Гостехиздат. 1950 год. Работы Лапласа. Изложение системы мира и опыт философии теории вероятностей имеются в старых переводах круглая скобка 1861 год и 1908 год соответственно конец круглой скобки карно l размышления о метафизике исчисления бесконечно малых Редакция исступительная статья а п юшкевича Москва, Ленинград, Ван 1936 год. Бернулли, Йоган. Тон 1, Базель, 1955 год. Лангберт. Опера, математика. Тон 1, предисловие А. Шпайзера, Цюрих, 1946 год. Кеджури, Ф. A History of the Conception of Limits and... Fluxions in Great Britain from Newton to Woodhouse, Chicago, 1931 год. Jordan, The Principle of Least Action, Chicago, 1913 год. L'Orià. O Lagrange, Isis, 1938 год, ton 28-й. Страница с 366 по 375. В скобках с обширной библиографией. Актор Брук Тейлор. Нагборг, 1937 год. В этой книге на основании рукописи Лебница указывается, что ряд Тейлора был известен Лебницу с 1694 года. Грин Винтер. Джон Лондон, в скобках 1719 по 1790 годы. Mathematician. Isis, 1944 год, тонн 35, страница 6 по 10. Bias. Facsimile of Two Papers. С комментариями Молина и Деминг. Вашингтон, 1940 год. Pearson. Pearson. Laplace, Биометрика. 1929 год, том 21, страницы с 202 по 216. Truddell, Notes on the history of the of American Mathematical Monthly, 1953 год, том 60, страницы с 445 по 448. Волграф, Амстердам, 1912 год. Об Эйлере имеется обширная новая литература. Смотри. Леонард Эйлер, в скобках 1707 по 1783 годы. Сборник статей и материалов к 150-летию со дня смерти. Москва-Ленинград, 1935 год. Леонард Эйлер, сборник статей в честь 250 летия со дня рождения. Москва, 1958 год. Страница 188. Леонард Эйлер, Саммел band Берлин, 1959 год. Статья в книге «Историко-математические исследования», выпуск 7 Москва, гостьев издат, 1954 год. Выпуск 10. Москва. Гостехиздат. 1957 год. В успехах математических наук. 1957 год. Том 12. Номер 4. В книге «Историко-математический сборник». Часть 1. Киев. 1959 год. В скобках на украинском языке. Симонов. Н. И. Прикладные методы анализа Уэллера. Москва. 1957 год юшкевич а п леонард эйлер и русская математика 18 веке труды института истории естесознания 1948 год том третье странице 45 по 116 история отечественной математики под редакцией и за штукаала том 1 круглая скобка главы о 18 столетии конец круглой скобки киев 1966 год. Смотри также. Жозеф Луи Лагранж. В скобках 1736 по 1936 годы. Сборник статей «Двухсотлетие со дня рождения». Москва, Ленинград, 1937 год. Молодший, В.Н. Основы учения о числе 18 веке. Москва, 1953 год. Старосельская, Никитина, О. Очерки по истории науки и техники периода французской буржуазной революции 1789 по 1793 годы. Москва, Ленинград, 1946 год. Хоффман. О математике, вторая серия, 1956 год, том 5-й. Страницы, 61 по 172. Стекл, Библиотека Математека, 1901 год, тон 3, номер 2, страницы, со 111 по 121. Нильсон, Копенгаген, Париж, 1935 год. Сартон, Монтекла, Озирис, 1936 год, тон 1, страницы, с 519 по 567 год. Scott. Mathematics through the age th century. Philosophy magazine. Commemoration number. 1948 год. Страница 67 по 90. Конец 7 главы.